В наших изысканиях счастье отвернулось от нас. Но теперь, наконец, оно пришло мне навстречу в лице мистера Франкленда, который стоял за воротами своего сада, выходящими на большую дорогу, по которой я ехал. «Здравствуйте, доктор Ватсон!» — воскликнул он необыкновенно весело. «Право. Вам следует дать отдых лошадям и войти ко мне выпить стаканчик вина и поздравить меня». После всего, что я слышал о его поступке с дочерью, мои чувства к нему были далеко не дружественными, но мне очень хотелось отправить Перкинса с экипажем домой, и для этого представился случай. Я вышел из экипажа, велел кучеру передать сэру Генри, что приду домой вовремя, к обеду, и последовал за Франкландом в его столовую. «Сегодня великий для меня день, сэр, один из счастливейших в моей жизни!» — воскликнул он со взрывом хохота. «Я вышел победителем из двух дел. Я намерен показать им, что закон есть закон, и что существует человек, не боящийся взывать к нему. Я установил право проезда через самую середину парка старого Мидлтона в ста ярдах от его собственной парадной двери. Что вы думаете об этом? Мы докажем этим магнатам, черт их побери, что они не могут попирать прав общины. И я закрыл доступ в лес, в котором народ из Фернворта имел обыкновение устраивать пикники. Этот дьявольский народ воображает, что не существует никаких прав собственности и что он может повсюду кишеть со своими бумажками и бутылками». — Оба дела решены, доктор Ватсон, и оба в мою пользу. У меня не было такого дня с тех пор, как я предал суду сэра Джона Морланда за то, что он стрелял в своем собственном заповедном лесу. — Каким образом вы могли это сделать? — А вот, взгляните в книгу, сэр. — Это стоит прочитать. Франкленд против Морланда. Суд королевской скамьи». Это стоило мне двухсот фунтов, но я добился вердикта в свою пользу. — А принесло это вам что-нибудь? — Ничего, сэр, ровно ничего. Я горжусь тем, что у меня не было никакого личного интереса в деле. Я действовал исключительно из сознания общественного долга». Я не сомневаюсь, например, что народ Фернворта предаст меня заочному сожжению сегодня ночью. В прошлый раз, когда это сделали, я сказал полиции, чтобы она остановила такие гнусные зрелища. Полиция графства обретается в позорном состоянии, и она не оказала мне защиты, на которую я имею право. Дело Франкленда против правительства — обратить на это внимание общества. Я сказал им, что им придется раскаяться в своем обращении со мной, и слова мои уже оправдываются. «Каким образом?» — спросил я. Лицо старика приняло многозначительное выражение. «Я мог бы им сообщить то, что им смертельно хочется узнать, но ничто не заставит меня прийти на помощь этим мерзавцам».